А теперь, чевостик. оставим бегемоты нежиться в прохладной воде, а сами отправимся дальше. Чуть выше по течению к воде вышли другие, очень интересные жители Африки. Да это же опять бегемот! Или кто-то на него очень похожий. Такой же большой, без шерсти. Правда, на этом звере шкура с складками висит. И цвет у шкуры не серый, а черный Подожди, чевостик. Вот сейчас животное повернется к нам мордой И ты поймешь, что это совсем не бегемот Ой, у него нос какой-то странный У него что, рог на носу? Совершенно верно Этого зверя так и зовут Носорог Дядечка Кузечка, рассказывай скорее, что это за носорог такой? Как ты уже понял, это крупный зверь Здесь, в Африке, живут два вида носорогов Черный и белый Отличаются они друг от друга цветом шкуры и характером Белый носорог – очень мирное животное Он очень привязан к местам, где родился и вырос И никуда не уходит, даже если жить там становится совсем неудобно Черный же носорог более подвижен, и когда люди начинают занимать его родные места, он находит себе новые места обитания. Мирные белые носороги живут небольшими стадами, а черные живут поодиночке. А как же маленькие черные носорожки? Мама и малыш, разумеется, живут вместе. Носорожиха кормит своего детеныша молоком в течение двух лет. Детеныш – ходит за матерью года три, пока не подрастет. При всяком удобном случае оба с удовольствием валяются в грязи. Белые носороги тоже очень любят вымазываться. Из-за этого они выглядят похоже. И черные, и белые в одинаковой серой корке засохшей грязи. Совсем как бегемоты! Да, как бегемоты. И так же, как у бегемотов, На коже носорогов заводятся насекомые, которых с удовольствием клюют птицы Только это не египетские цапли, а птицы, которых называют буйволовыми Буйволовые птицы сидят на носорожьих спинах и важно разъезжают по саванне, лакомясь всякими мошками А если с высоты носорожьей спины они заметят опасность, то тут же поднимут шум Носорог очень рад, что его вовремя предупреждают. Он ведь подслеповат, и без помощи птиц может и не заметить опасность. Ой, дядя Кузя, погоди дальше рассказывать. Я носорогом и буйволовым птичкам стихи прочту. Буйволовых птичек стая, сядь на спину носорожью, Подвезу по бездорожью, по саванне покатаю. Жалко, что мы не буйволовы птицы, правда, дядя Кузя? А то бы носорог и нас покатал. Чевостик, у нас есть на чем кататься.